А что думал по этому поводу я? Мыслей и ощущений было так много, что сейчас мне трудно в них разобраться. Но среди прочих было и сочувствие. Правда, продержалось оно недолго. А возникло впечатление растерзанного и поруганного у меня на глазах человека. Наверное, учитывая все это, аресты, как правило, производились ночью. Вечером состоялся митинг. Я на нем не был, так еще не сменился снаряды. Запомнилась мне одна пересказанная подробность. Ее долго мусолили в ротных курилках. И оказывается, во время морозов майор надевал в хромовые споги чулки, и шкурки, нерпы, так как мои ноги, обернутые шерстяными портянками, коченели от холода. После этого у меня не осталось сомнений в том, что майор Берг враг. Собственная боль, какой бы незначительной она ни была, болит сильнее чужой. Мне стыдно в этом признаваться, но это было так. Я неожиданно вспомнил про комсомольский билет. Почему, не знаю, просто вспомнил и пощупал снаружи левый нагрудный карман гимнастерки. Билета там не было. Какое у меня было при этом выражение лица, я, естественно, не видел, Но какая-то женщина участливо спросила, что-то потеряли? Не отвечали. Я шарил по карманам. Билет оказался в шароварах. Мне сразу стало легче. Вероятно, я положил билет в правый карман шаровар, разговаривая утром с политруком. Утром, когда в приемной открылось окошечко, дежурный выкрикнул «Балтер!» Я поискал глазами, кого вызывают. Так неожиданно и отчужденно прозвучала моя искаженная фамилия. А через мгновение я уже стоял у окошка. Игулки, удары сердца мешали слышать, что мне говорят. Мне выдали пропуск и объяснили, куда идти. Я шел по коридору, панически пытаясь привести в стройный порядок все, что хотел и должен был сказать. Перед смотрел на номера комнат, и это мешало. Перед нужной дверью Все собранное и продуманное окончательно разлетелось. Я открыл дверь с решительностью, с которой плохой пловец бросается головой в омут. В комнате было несколько столов, но занято было только два. За одним, ближе к двери, сидел старший политрук, за вторым в глубине комнаты политрук. Я вытянулся в струнку с особым шиком, снизу поднося руку к козырьку лишь в последний момент выпрямляя пальцы. «Товарищ старший политрук, разрешите обратиться!» Едва открыл рот, как старший политрук, не поднимая головы от бумаг, указал пальцем через плечо в сторону своего коллеги. Несмотря на этот откровенный жест, я мужественно закончил ритуальную фразу. К сожалению, заставленное пространство комнаты не позволило мне продемонстрировать безукоризный строевой шаг. Как я очутился перед столом политрука, лавируя между столами и стульями, Я не помню. Спросив разрешение обратиться, я начал говорить о гражданском и общественном лице моей мамы, одновременно не спуская глаз с моей докладной, которая лежала на столе с подчеркнутой красным карандашом первой фразы. А где сейчас ваша мама? — неожиданно меня за спиной спросил старший политрук. Вопрос был настолько неожиданным, что я даже не успел уловить его зловещий смысл. — Не знаю, — ответил я И только тогда вспомнил, что должен был начать не с мамы, а с комсомольского билета. Чуть не оборвав пуговицу, я извлек его из кармана гимнастерки и протянул политруку. И пока он рассматривал билет, я говорил о том, что меня не исключили из комсомола, что товарищи мне верят, я напирал на доверие комсомольцев роты, как на высшее признание моей верности, делу партии Ленина, Сталина, я ссылался на слова Сталина. О том, что если человек не пользуется доверием, то, стал быть, он не наш человек, а наоборот. При этом я все старался взглянуть в глаза политрука, но он этого избегал. Вернув мне билет, он подвинул на край стола какую-то бумагу с отпечатанным на бланке текстом. Наконец, воспользовавшись мгновенной паузой, он посмотрел на меня. У него оказались ничем не примечательные, неопределенного цвета человеческие глаза. «Поезжайте в Ленинград». «И обращайтесь в корпус ВУЗ», — устало сказала. Я поблагодарил политрука. И, очевидно, тогда в терапиях сунул комсомольский билет в карман Шаровар. Я оказался себе круглым идиотом, — говорить, когда уже все было решено и как мне показалось мою пользу.